«Остаться в живых, вымирающие виды». Роман Кэти Хапка Пока Фейд спала, собственные глаза казались ей до странности тяжелыми, а веки словно бы намертво к ним приклеились. Наконец, сознание медленно к ней вернулось, и Фейд застыла в неподвижности, не открывая глаз, раздосадована неким стремительно развивающимся ощущением. Как будто только что случилось что-то ужасное. Но почему ей никогда не удавалось толком запоминать свои сны? Все сновидения каждый раз мгновенно испарялись, как только фейт распахивала глаза. Скрывались где-то неподалеку, но никогда не позволяли себя поймать, оставляя за собой лишь смутное настроение или невнятный намек». Как Фейт не старалась восстановить подробности, они всегда оказывались утрачены. Внезапно девушка поняла, что какая-то острая штуковина тычется ей в спину, и перевернулась на бок. Однако вместо скрипа пружин древней кровати услышала негромкий шелест листвы и хруст мелких веточек. Тут глаза Фейт сами собой широко распахнулись. И первым, что они в себя вобрали, стал внезапный взрыв красок. зеленых, красных, бирюзовых, глянцево-бурых — Перья блеснули на солнце, послышались хлопки птичьих крыльев. Сердце Фэйт буквально подпрыгнуло. Неужели она все еще спала? Впрочем, был ли это сон? Прежде чем Фейт успела как следует обмозговать эту мысль, дикий крик ужаса обрушился на ее барабанные перепонки. какую-то долю секунды она явственно слышала звуки страшного бедствия, вопли, стоны, лихорадочные призывы на помощь. Слышала Фэйт и другие звуки, которых распознать не могла. На краткий миг она полностью потеряла ориентацию. Разум ее помутился, на наотрез отказываясь воспринимать невразумительные сигналы, поступающие от органов чувств. Куда это она попала? Затем Фейт вспомнила про самолет. И содрогнулась от воспоминаний. Бешеная турбулентность. Визг моторов, вовсю старавшихся замедлить внезапный спуск. Кислородная маска, которая, словно пластиковая щупальца, рухнула с потолка и закачалась прямо у Фейт перед носом. Тошнотворное ощущение потери опоры, пока самолет стремительно нёсся к земле. Даже самые жуткие американские горки на всем белом свете не смогли бы с таким успехом загнать желудок Фейд куда-то прямо в глотку. Дальше — кромешный мрак. И что теперь? С немалым трудом Фейд сумела сесть, и острогранный камешек тут же врезался в мягкую плоть ее ладони. Затем, не обращая внимания на боль, девушка неуверенно встала на ноги. Все тело казалось фейт наполненным болью, скрипучим и потерявшим координацию. Да и разум, если уж на то пошло тоже. От острого чувства неопределенности кружилась голова, как будто все существо фейт балансировало на грани паники. Одна одинешенько стояла она в джунглях, на небольшой полянке, залитой пятнистым солнечным светом. Многочисленные лианы обвивали стройные стволы незнакомых тропических деревьев. Высокие пальмы тянулись к небу, их верхушки покачивались на легком ветерке, прорывавшемся сквозь влажный воздух. Сладкий, как мед аромат, привлек внимание Фэйт кучки буйных тропических цветов, яркой вспышке красок на фоне сплошной зелени. Сцена была прекрасна. Едва ли не слишком прекрасна, подобно картине, написанной неестественно красочными тонами, или сну столь же яркому, что даже в самой его глубине становилось ясно, что это всего лишь сон. Обильная листва так заглушала дикие крики и надсадный механический вой, шум работающего мотора, догадалась Фейд, что они казались нереальными и далекими. Привалившись к стволу ближайшего дерева и с трудом удерживаясь на шатких ногах, Фейд втянула в себя воздух, сделав несколько глубоких вдохов. Теперь, когда она вспомнила о правильном дыхании, вдох-выдох, вдох-выдох, ей стало чуть легче отбиваться от приступов откровенной паники. Стараясь успокоиться, Фейт набирала в легкий воздух, делая один глубокий вдох за другим, а затем уголком глаза различила какое-то резкое движение. Повернув голову, она увидела, как почти метровая в длину изумрудно-зеленая змея ползет по ветви дерева в считанных сантиметрах от ее лица. Раздвоенный язык прыгал туда-сюда, пока змея внимательно разглядывала молодую женщину сквозь свои эллиптические зрачки рептилии. «Морелия Веридис». подумала Фейд, опознавая змею, пока извилистое тело той двигалось дальше по ветви. От одного взгляда на змею Фейд внезапно почувствовала себя гораздо спокойнее и увереннее, словно заметила дружелюбное лицо в комнате, полной мрачных незнакомцев. Наконец змея исчезла в плотной листве на конце ветви, а Фейд продолжила делать глубокие вдохи, стараясь прикинуть, как же быть дальше. Затем, ощутив пульсирующую боль в ноге, девушка внимательно себя оглядела, Ее лучшая юбка была наполовину разорвана по шву, блузка из искусственного шелка испачкана грязью и сажей. Обе туфли куда-то пропали. На руках виднелись царапины, а источником пульсирующей боли оказался неприятного вида порез на левой голени. Однако в иных отношениях, учитывая сложившуюся ситуацию, все обстояло просто превосходно. «Поразительно», — подумала Фейд, поднимая взгляд на клочок голубого неба, различимый сквозь плотную листву. «Может, статься, пилот совершил в этих джунглях аварийную посадку? Ну как тогда я оказалась здесь? Да еще совсем одна?» Но любые размышления казались сейчас необычайно трудным занятием, и Фейд бросила все попытки ответить на свой вопрос. Вместо этого она посмотрела в ту сторону, откуда доносились звуки. Сердце Фейд забилось чуть быстрее, когда до нее опять долетел крик ужаса. Кричала явно женщина. Первым побуждением Фейт было побежать туда и оказать хоть какую-то помощь. Так случалось всякий раз, когда она слышала или видела кого-то, находящегося в бедственном положении. И все же Фейт так и осталась стоять, словно бы примерзнув к стволу дерева. Мысли ползали у нее в голове так же медлительно, как змеи, очнувшиеся от долгой зимней спячки. Покопавшись у себя внутри, Фэйт распознала это ощущение. Что-то подобное она испытывала в самые напряженные мгновения своей жизни. Ее старшая сестра обычно называла это моментами «если бы только». Если бы только этого не произошло. Если бы только она могла повернуть время вспять, чтобы все случилось как-нибудь по-другому. «Если бы только». Где-то в отдалении пронзительно вскрикнула птица. Внезапный звук заставил Фейт резко выйти из оцепенения. Сейчас явно неподходящее время для моментов «если бы только». Тем более, что никакой пользы они ей сроду не приносили. На самом деле после них все, как правило, становилось только хуже. Если за время своего путешествия в Австралию Фейт чему-то научилась, так это как раз этому. Разум снова включился и начал работать. И ответ тут же стал очевиден. Фейт следовало пойти на звуки бедствия, выяснить, что случилось, и по возможности попытаться оказать помощь. Быстро прикинув направление, откуда исходила большая часть воплей и других шумов, она покинула уютную полянку и принялась пробиваться сквозь плотную листву. Позади вдруг громко хрустнула веточка. Фейт этот звук показался не иначе, как пистолетным выстрелом. Изумленная она резко обернулась. В пятнистой тени большого дерева, в считанных метрах от нее спиной к Фэйт стояла высокая, стройная женщина с каштановыми волосами, длинными и волнистыми. На ней были коричневые брюки и просторная белая рубашка из хлопчатобумажной ткани. «Эй, привет!» — выпалила Фейт. Женщина оглянулась через плечо. Вид у нее сделался такой же изумленный, как должно быть и у самой Фэйт. Какое-то время незнакомка стояла столбом и никак не отвечала на приветствие. На испачканном грязью лице женщины выделялись широкие скулы и умные глаза, а ее лоб усеивали капельки пота. Она казалась приблизительно ровесницей Фэйт. «Привет!» — наконец отозвалась незнакомка. Ее голос слегка дрожал. Тут Фэйт заметила, что эта женщина по-прежнему, стоя к ней спиной, как-то странно горбится, и задумалась, не прижимает ли незнакомка к животу сломанную руку Или не прикрывает ли она рану на туловище. Вам нужна помощь? Вы ранены, участливо вас, уведомилась Фейт. Со мной все в порядке. Фейт шагнула к женщине, по-прежнему ожидая, что так не ней повернется, однако незнакомка упорно стояла спиной к Фейт, насторожно разглядывая ее через плечо. В обычной ситуации Фейт поняла бы намека и осадила назад, но эта ситуация была далеко необычной. А где все остальные? спросила девушка, делая еще шаг к незнакомке. Где самолет? Ведь вы были на самолете. Последний вопрос тут же показался Фейт в высшей степени идиотским. Откуда еще могла взяться эта женщина? Тем не менее незнакомка, похоже, не усмотрела здесь никакого идиотизма. На берегу, просто ответила она. Все остальные на берегу. И мотнула головой вправо. Фейт стала внимательно туда вглядываться сквозь плотную завесу листвы, различая открытое небо и далекий водный горизонт. Спасибо, сказала она. «Не следует ли нам...» И, повернув голову назад, осеклась на полуслове. «Женщина невесть куда исчезла». Фейт недоуменно заморгала. На одно головокружительное мгновение ей показалось, будто никакой незнакомки там вовсе не было. Затем она одумалась и опять стала задавать себе вопросы. Почему эта женщина при первой же возможности испарилась? Почему ей так не хотелось поворачиваться к Фейт? И что означало то странное выражение у нее на лице?» Рассудив, что ответы на эти вопросы вполне можно отыскать на берегу, о котором упомянула женщина, Фейд поспешила в указанном направлении. Пробиваясь сквозь истекающую влагой листву, она уклонялась от колючих веток и уворачивалась от тучи краящихся комаров. Дорога давалась ей не слишком легко. К тому времени, как Фейд добралась до края джунглей, она успела вся взмокнуть от пота, а ее ноги оказались исколоты острыми камешками и исцарапаны всякой всячиной. Однако, отведя в сторону последнюю ветку лиственного дерева и взглянув на открывшуюся ей сцену, Фейт мигом забыла про все свои неприятности. Просторный песчаный берег широкой полосой устилали громадные металлические обломки. Там валялись здоровенные куски корпуса самолета. Такие неровные, как будто массивную машину последовательно порвали на части руки некоего злобного гиганта. Некоторые обломки все еще горели. От них валил тошнотворно вонючий дым. Куски самолета чуть ли не до самого горизонта замусорили белый песок. Одно отломанное крыло торчало, высоко поднимаясь в голубое небо. От смрадного дыма глаза Фейт мгновенно заслезились. Итак, самолет разбился. Не совершил аварийную посадку, как она вначале предположила, а разбился на куски прямо здесь, на этом песчаном пляже. Какое-то время Фейт тупо глазела на обломки, пытаясь собраться с мыслями. На берегу были также и другие люди. Великое множество. Они ковыляли прочь от источника вонючего дыма, помогали друг другу перебраться в безопасное место, в панике носились по всей округе, сидели на песке и рыдали, яростно выкрикивали чьи-то имена. Некоторые, впрочем, даже не шевелились. Переполненная самыми противоречивыми чувствами, Фэйт с трудом сглотнула слюну. Да уж, она много чего насмотрелась во время тех диких демонстраций у Дворца съездов в Сиднее, Но то, что девушка видела сейчас, просто не шло с этим ни в какое сравнение.